Глава 9. Метеорология. Сегодня культ балов активно распространяется по Сандаруму. Практически в любом городе Луарции, Баргена или Иктонской унии можно найти характерный храм, сочетающий в себе лектории, магазин, ресторацию и клуб по интересам. Центральные городские приходы объединяют всех пятерых балов. Но есть приходы и поменьше, посвященные конкретному балу. Там же можно постречать и самих приспешников в галстуках цвета излюбленного бала. Особо успешная идеология прижилась в Луарции, где уничтоженный в четвертую эпоху орден совершенства возродился под эгидой культа Балов. Орден изменился до неузнаваемости, и прежние идеалы всецело заменены на новые. Теперь рыцарь стремится овладеть богатством и могуществом, изысканно провести свободное время, наточить язык в колких шутках, а также приодеться по новейшей моде. Кроме того, великий магистр ордена подчиняется наарскому наместнику культа, что делает орден лишь исполнительным инструментом, а не суверенной международной организацией, как было в эпоху Рока. Теодор Бремер, Лик истории, Пятая эпоха. Или эпоха свободы. Я очнулся и увидел знакомый зал под приходом зеленого бала. Серые влажные стены, столик с пустыми бокалами напротив. Перед глазами плясали темные круги, как будто персонаж мучился перебоями давления. Новая запись в дневнике. 3. Добавлена новая особенность персонажа. Добавлена новая особенность персонажа. 2. Ничего хорошего я не ожидал. Сообщения растаяли, зрение прояснилось. От электрических ламп на низком потолке струился бледный свет. Пресвитер, унизим, светился у больничной каталки, на которой лежала розет, укрытая до подбородка белой простынёй. Я поднялся с кресла и подошел к пресвитеру плотную. — Ну и прогулочку вы мне устроили, — сказал я, вскидывая подбородок. Унизим обернулся и развел руками. Такова жизнь. Буднично сказал он. Однако вы справились, чего не скажешь о розет. Я скоро вернусь, ждите здесь. Толкая каталку перед собой, Фламин исчез в глубине зала, скрытый за ширмами и занавесками. Я открыл статы и посмотрел новые перки. В животе похолодело, когда я понял, как вляпался. Ожог зеленого баала. Вы использовали сгусток силы зеленого баала и теперь ваш организм слабее реагирует на зелья. Положительные и негативные эффекты восстановительных усиливающих зелий и напитков снижены на 90%. Алкогольные напитки вызывают у персонажа тошноту. Сопротивление ядам и болезням 80%. И такое гадство всего за одно использование? А если бы я восстановился с помощью сгустков силы раз 5, стал бы инвалидом? Я жал кулаки. От лечебных зелий теперь никакого проку. Они столько раз выручали. В будущем предстоит вызывать духов, высасывающих мое здоровье. И я планировал решать эту задачу с помощью набора зелий. На пластырь надежды никакой, придется что-то придумывать. Второй перк немного компенсировал ущерб, но, опять же, оставлял желать лучшего. Победитель иллюзий. Вы смогли прервать живой сон и вырваться из владения зеленого балла. Ваши нервы и сознание укрепились. Характеристики восприятия и сила воли увеличены на два пункта. Полезные для моего билда повышения, но это ничто по сравнению с ожогом. Может быть его возможно излечить? Я дернул блестящие занавески и пошел вглубь зала искать унизима. Снова возникли ассоциации с моргом. Ширмы делили пространство на одноместные палаты, где стояли высокие койки, совмещенные с приспособлениями типа старинных механических весов с гирьками. От лежащих тел отходили эластичные трубки со струящейся жидкостью. Я насчитал около десятка пациентов. В центре зала, где лампы светили ярче, я увидел, как унизим закончил перекладывать баллистку с каталки на длинный узкий стол. Под столешницей поперек пролегала ось, делая стол похожим на детские качели балансир, но с амплитудой раскачивания всего несколько сантиметров. Пресвитер расположил тело баллистки так, чтобы верхняя половина туловища уравновешивала нижнюю. Столешница тихонько покачивалась. Я потряс головой и спросил, что здесь происходит? Думал, увлеченный работой Фламин вздрогнет и начнет оправдываться, но унизим, даже не обернувшись, сказал Открытие, которое потрясет мир. Сомневаюсь, что сэр-рыцарь поймет детали, но суть проста. Я близок к тому, чтобы доказать реальность баалов. Фламин отвлекся от стола весов и повернулся ко мне. Он поднял бровь, сбрасывая монокль, и тот повис на цепочке Все думают, что баалы только метафора. Даже Фоломинов в семинарии так учат. Однако я давно наблюдаю за впавшими в священную кому. Знаете ли вы, что с помощью этих весов я могу взвесить умственную активность и измерить прилив крови к мозгу? Я открыл, что впавшие в священную кому не просто видят сны, а действительно пребывают в ином мире. Где-то там обитают великие баллы воплоти. Представляете? Навык медицины повышен до пяти. Я могу представить то, что и не снилось вашим мудрецам. Ставить опыты над людьми закона. Просто уточняю, без обид. Я же не какой-нибудь безумный вивисектор. Священная кома — забытая традиция, появившаяся на заре бализма. Больше двухсот лет назад в приходах, тогда еще храмах, создавали целые усыпальницы для вечно спящих адептов. Считалось, что верный своему балу не умирает, а впадает в последний сон разума и пребывает в вечном блаженстве. Теперь это вопрос истории. Культ занимается другими делами. Я же физиолог, который ищет доказательства иных миров. Навык археологии повышен до семи. Я кивнул. Что станет с девушкой? Розет займет место среди других спящих. Вы можете ее вернуть? Она не очень-то хотела оставаться там. Вечным блаженством там и не пахнет. Принудительное пробуждение — сложный процесс. Мне нужно изготовить для этого вакцину, а с вас попрошу ингредиенты. Достать их труднее, чем коллекцию напитков, но я дам подробные указания. Не нужно. Занимайтесь своими делами. Пресвитер хмыкнул. Темные глаза с любопытством посмотрели на меня. Словно до этого он меня и не замечал. Я сказал, «После ваших экспериментов У меня появились побочные эффекты. Есть способ избавиться от них? Язва? Ожог Баала? Душевный некроз? Ожог зеленого Баала. Педантично проговорил я. Плохо усваиваю зелье. Сожалею, сэр-рыцарь. Это останется с вами навсегда. Да ну, сожалеете? Для вас это очередная заметка в медицинском журнале, не более. Лечилки мне нужны в бою. Я выполнил задание, но получил больше негатива, чем выгоды. Уважаемый пресвитер, я требую возмещения. Он долго смотрел на меня. Во-первых, возьмите рекомендацию на зеленый перстень. Он ваш по праву. В инвентаре возник предмет. Я продолжал ждать. Пресвитер поджал губы и покивал. Навык сугестия повышен до одиннадцати. Понимаю ваше недовольство, сэр, рыцарь. Мне действительно жаль. Орден сильно помогает в моих исследованиях. Не хочу оказаться неблагодарным. У меня есть хороший друг в Орме, Интересный человек, знающий многие тайны мира фламин голубого бала. Он поможет вам с перстнем. Я отправлю Депешу, чтобы он подоскал для вас по-настоящему выгодное дело. Навык красноречия повышен до 12 Что еще за выгодное дело? Особое задание а не стандартная работенка для получения голубого перстня. Он найдет, куда вас отправить, чтобы вы нашли редкие предметы и получили уникальный опыт. Характеристика удачи повышена до 12. Новая запись в дневнике. Ого! Кажется, я ненароком скрыл потайной квест. Идет. Как зовут вашего друга? Фабиан Кульм. Он не пресвитер, но Санни Фламина. Раньше он служил пресвитером и сохранил право давать рекомендации на перстень. Живет в деревушке Орм на западном побережье. Очень увлеченный человек, тоже ученый. Теперь, извините меня, я должен подготовить палату для розет. Навык географии повышен до 7. Я ставил у Низима хлопотать над баллисткой и пошел к выходу. Одно из тел привлекло внимание, я, глянувшись на унизима Незаметно завернул в палату. По игровой условности тело не было раздето, и я узнал кирасу и белый плащ недавнего знакомого. Саша пребывал в священной коме. Я включил режим скрытности. Ширма надежно скрывала от посторонних глаз, а Саша не мог сопротивляться воровству. Незаметно обворовать человека в коме, возможно, даже с минимальным навыком. На всякий случай я предварительно надел плащ инкогнито. Вдруг меня автоматически выпрут из ордена за попытку кражи у собрата. Открылось окошко, похожее на торговлю. Но я мог распоряжаться предметами в обоих инвентарях. Вместо стоимости над списком воруемых предметов показывалась вероятность успешной кражи. Сто Я переместил к себе керасу, рыцарский плащ, топор с двумя лезвиями и мелкое брахло. Топор давал высокий шанс нанести травму конечности, но медленная скорость атаки не вызывала энтузиазма. Ничего лучшего, чем ношу сам. Все на продажу. Нашел особый предмет. Компас, добавляющий в интерфейс удобный указатель. Это я ставлю. Как я понял, такие предметы популярны в бартере между игроками. Орденские персни снять было нельзя. Из рыцарской солидарности, что ли? Интересно, лишится ли Саша снаряжения во владениях Баала? Мне захотелось переложить ему в инвентарь какую-нибудь подлянку, чтобы он удивился, когда увидит, что все потерял. Ну да ладно, это уже ребячество. Навык скрытность повышен до 8, навык изобретательства повышен до 3, характеристика интеллект повышена до 15. Кстати, пора раскидать очки левелапа. Я открыл статы, попутно озвучивая рассуждения зрителям. Без всяких сомнений, я поднял на 5 пунктов гаэтию. Навык достиг 13 пунктов, это значило, что через уровень или два я наконец-то смогу заняться практикой. Навык начнет расти сам, и там уже недалеко до обретения настоящей силы. Некоторые характеристики приблизились к завершению первой ступени и сулили новые способности. Я поднял ловкость с 19 до 20 пунктов. Выбор способности характеристики ловкость. Первая ступень. Первая. Пассивная способность. Рыба в воде. Вас сложно скрутить и принудительно удержать. При использовании на вас любой способности захвата и удержания вы сможете освободиться с вероятностью 90%. Мне вспомнился красный фламин в начале игры, который задержал меня на площади в Гусенвиле. Проблемы с законом у меня уже есть, и предвидится новые, поэтому такая способность лишней не будет. Однако применение довольно редкое и может вообще не понадобиться, если, конечно, на меня не нападет огромный спрут с дюжиной хватающих щупалец. Второе. Пассивная способность. Вольт. Вы непроизвольно уклоняетесь от повреждений благодаря гибкости и быстроте реакции. Вероятность уклонения от направленной атаки плюс 5%. Показатель суммируется с развитием способности вольт на следующих ступенях. Вот такое я люблю. Прокачала, забыла, способность работает в каждой стычке и бережет жизнь. Я видел, как розет уклонялась от атак свиней. Но самое главное, что уклонение работает и при специальных ударах, ведь босс-кавалерист с разбегу атаковал ее какой-то способностью, и она уклонилась. Я же теперь и лечиться толком не могу. Надо брать. Третий фокус. Если вы оказались связаны или в наручниках, то можете освободиться. Расход 50% запаса сил. Время восстановления 60 секунд. Вероятность 85%. Может быть ниже при путах повышенной надежности. Хоть и активная способность, но похоже на рыбу в воде. Пригодилось бы, когда нас с доколой связали разбойники. Но вообще применение редкое. Может быть, актуально для проженных воров и шпионов выбрал вольт. Дальше я мог прокачать до получения способности выносливость 18 пунктов или скорость 16 пунктов. Логически рассудил, что здоровье и запас сил важнее, а также скорость сейчас ниже. Значит, растет быстрее сама по себе. Правда, по этой логике. Следует вкладывать очки только в самые развитые характеристики типа силы воли и восприятия. Но способности дают ощутимый бонус, поэтому прокачал выносливость до 20 пунктов. Выбор способности, характеристики, выносливость – первая ступень. Первая – пассивная способность – крепкая голова. Говорят, мышц на голове не накачаешь, но ваш череп крепче, чем у других, и вас сложно вырубить. Время эффекта оглушения снижено на 25%. Полезно. Бесит, когда валяешься без движения, открытый всем ударом. Но снижение предлагалось незначительное. Например, меня глушили на 4 секунды, но я клемаюсь за 3. Кардинально ситуация не изменится, о накоплении эффекта ничего не говорилось. Подозреваю, что подобные бонусы дают шлемы, так что лучше потом куплю шлем по крайней мере, закрытым забралом, во мне перестанут видеть Николаса Кейджа. Второе. Пассивная способность. Крепкие ноги. Вы твердо стоите на ногах и можете проигнорировать даже сильное сотрясение. Вероятность избежать падения при контузивном воздействии 80%. Это мне знакомо по крушению поезда. Тогда меня сколько-то раз швырнуло на пол. Когда падаешь, то получаешь и урон, и оглушение. Подозреваю, что в будущем встречу крупных мобов с пресловутой контузящей атакой. Пока склоняюсь к этому. Третье. Финишная прямая. Вы можете на короткое время мобилизовать свои силы. Временная заморозка запаса сил, которые перестают расходоваться на любые способности и физические действия. Расход? Нет. Продолжительность 60 секунд. Время восстановления – одни игровые сутки. Хоть и называется финишный прямой, но по мне отличное начало для ответственного боя. После применения способности удобно скастовать весь набор бафов или вдарить чем-то энергозатратным и продолжить зварушку на своих правилах и ничуть не запыхавшись. Долгое восстановление не беда. Драться приходится нечасто. Беру. Оставшиеся очки я добавил к силе воли. Ставшие 34 пункта плюс 2 от кольца. Превосходно. Не хватало последнего штриха — покупки способности «Песнь дрожи». На улице смеркалось, Вальдефлех снова заволакивала туманом. Я поспешил на вокзал, решив, что продажи лута займусь в Руане, поскольку орденские торговцы должны давать лучшие цены. Я чувствовал, как, погружаясь в игру, проникаясь внутренней логикой и становлюсь более внимательным к мелочам. В уютном купе поезда Я оказался наедине со стампом над дверью, изображающим маяк на берегу моря. Умиротворяющие стучали колеса, спокойная, но вдохновляющая музыка вызывала ассоциации с завязкой приключенческого романа. Чтобы скоротать время, я открыл чат, и на меня обрушился каскад реплик, словно я оказался на базаре. Я зачитывал реплики и отпускал ненавязчивые комментарии. «Серго!» «Карахан!» Что ж ты, девочку-бедняжку, бросил? Нига. Сисястую амазонку. Магнум. Крахан. Не, на самом деле. Мне кажется, если ее освободить, то можно взять в команду, будет помогать в реале. Львенок. Магнум. В реале. Г. Школьник. улыбающийся скобки. Магнум. Ну, в виртуальном реале. Ребят, сейчас некогда размениваться на побочные квесты. «Есть цель, ее надо достигать, а не за девчатами бегать». «Олка». «Вот-вот». «Озабоченные придурки». «Нига». «Ладно, она все равно, Харри, не вышла». «Львенок». «Нига, любит за душу». «Нига». «Львенок, да-да, старая голубая байка». «Зеленый». «Да какая у нее душа, я не в смысле, что она непись, а в смысле пошлое мурло развратное». «Школьник». Крахан, А все-таки пожалел бы девушку. Девушку, может быть, и пожалел бы, сказал я. Но она действительно непись, что о ней говорить. Серго. Крахан, сердца у тебя нет. Школьник, вот же же не НПС, но ты его все равно послал. Лучше бы порадовались, как я Сашку наказал, и прокачку бы заценили. Вам дай пот, только про бабы будете толковать. Магнум, с Сашкой прикольно получилось. Магнум, Карахан, ты не думал, что он в сговоре с тем парнем, ну, который тебе бутылки продал? Школьник, с мистером Хамером. Магнум, ага, я задумался. Саша говорил, что все под контролем и в любой момент его освободят. Возможно, это действительно проделки Хамера. Шибко близкое совпадение, а в Бэте не так много игроков. Нига, надо было подкараулить их там, у храма. «Нет. Во-первых, есть другие дела. Во-вторых, это ничего не даст, кроме мелочной мести. В-третьих, я и так в выигрыше. Бутылки получил сразу, у Сашки отобрал марки, да еще и лут». Отворилась дверь-купе, и показался проводник в голубой фуражке. Я напрягся, вспомнив о будущем против меня расследовании. Но мужчина улыбнулся и всего лишь предложил газету. Я не пожалел одну марку и с интересом пробежал глазами анонсы статей. Приближалась руанская остановка, и я прочитал только то, что касалось моих приключений. Хелен Дозо, львица или убийца. Жена опального сэра Алена Дозо застрелила рыцаря ордена совершенства сэра Отеса Вальяна, обладателя пяти персней. Инцидент произошел при попытке сэра Отеса войти в усадьбу Дозо. Адвокат Бен Мактавиш доказал, что действия Хелен Дозо полностью правомерны, однако пристойно ли женщине пускать в ход мушкет третьего века? Не пора ли запретить настолько мощное оружие? Читайте на четвертой странице. Нига. хе хе хе, -хе. она не по зубам вам всем. Олка. А мне она нравится. Настоящая верная женщина. Школьник. Олка, ага, с яйцами. Львенок. Это я люблю. Магнум. Мушкеты вправду стреляет. Серго! Раз в год и палка стреляет! Нига! Хе-хе-хе! Ей об этом сейчас только мечтать! Да уж, мне едва не довелось попробовать свинец из этого мушкета. А раз Хелен легко пристрелила одного из высокоуровневых рыцарей, пьянствовавших с малолетним приором, то от меня и подавно осталась бы только красная лужа. Дальше больше! Сэр Ален Дозо доставлен в Бавангру. Конвоирование обернулось кровопролитием. В пути на охрану подсудимого напал отряд рыцарей раскольников, что это как не эскалация конфликта. Слава красному балу! Раскольники потерпели поражение. Сэр Арчибальд Монро, главный идеолог раскольников, не участвовал в налете и отказывается комментировать произошедшее. Читайте на восьмой странице Школьник. «Карахан! Сто пудов там жор отметился!» «Зеленый!» «Карахан, ты уж извиняй, но я за раскольников болею. Они тут единственные нормальные люди!» «Вивек!» «Зеленый! Еще должна быть фракция путников и прочее! Ученые нейтральные, гвардейцы, амахаги всякие! Это все игровые фракции!» «Зеленый!» «Я думал, что можно играть только за путников, а тут вон что творится!» «Вивек!» «Книги тогда читай, там про хороших». «Или сам играй». зеленый. «В бету я не попал, но...» «Уже оформил предзаказ». «Вивек». «Как говорится, все там будем». «Школьник». зеленый, джихад в игре устроишь?» «Так», — сказал я. «Подъезжаем, я сворачиваю чат. Спасибо, что смотрите мой стрим. Подписывайтесь, лайк ставьте, бабло шлите. В общем, известное дело». Сегодня буду играть, пока не получу четвертый перстень. Привет новым подписчикам. Я перечислил Ники, Иваровиков, Гоуст777, Алекс, Дит Конноров, Альсахер, Олег84 и закрыл чат. Снова я в старинном городе Руане. Уже настала глубокая ночь, погасли фонари, отполированная тысячами ног древняя брусчатка скупо блестела под луной. Суровые здания романского стиля словно «застыли во времени», некоторые окна горели оранжевым светом. Играла медленная торжественная музыка. Я добрался до крепости Ордена, и звалился спать в своей комнате. Учитывая, что в поезде приходится ехать без быстрого перемещения, спасибо на том, что разработчики не заставляют несколько часов смотреть сны. Так я подумал, а затем истолбенело устаялся, на появившийся таймер. Во сне игровое время продолжало идти в обычном режиме. Ну да, логично, я же не единственный игрок, мир не вертится вокруг меня. Я утомленно застонал и высказал возмущение в чат. Хоть игровое время и идет в четыре раза быстрее, почти час мне пришлось куковать. Немного утешили временные бонусы к здоровью, запасу сил и характеристикам, Все-таки во сне персонаж отдыхает и набирается сил. Я устроил подъем в пять утра, выгреб марки из сундука и побежал продавать лут. Избавился от всего лишнего, в том числе от рулона шелка, который хранил не пойми зачем. И этому лету удачи. Пора его заменить на охотничий рог. Продал бесполезные теперь зелья. Выручил 66 марок и стал обладателем капитала в 236 монет. Не густо, но и не пусто. Навык торговли повышен до 9, характеристика харизма повышена до 15. Нашел в крепости героя-пенсионера, заведующего классовыми способностями, и купил за 200 марок вожделенную «Песнь дрожи». «Песнь дрожи». Мелодия, оглушающая и дезориентирующая врагов. Урон равен оглушение на 2 секунды, Снижение характеристик восприятия, ловкость на 15 пунктов на 20 секунд. Снижение навыков, фехтование, защита, стрельба, метание на 20 пунктов на 20 секунд. Расход 50% от полного запаса сил. Время восстановления 60 секунд. Радиус зависит от характеристик рога. Похвастался в чате, но напоролся на критику. Окиус. Крахан, Ну ты и нуб!» Вивек. Окиус, все мы нубы, сын мой. Я что-то упустил? Спросил я. Магнум. Карахан, да нормально все, не обращай внимания. Не похоже на тебя отвлекаться на провокации. Это стрим с живым общением. Пока зрителей не миллион, я в состоянии пообщаться с каждым. Цените это время, катаны. Школьник. Объявление новым зрителям. Не подписывайтесь и не пишите в чат. Окиус. «Карахан, я подумал, тебе нужна песня на снижение силы воли». «Подул в рог, у противников воля уменьшилась, стало меньше, чем у тебя, сработала аура, и вот они боятся нападать». «Магнум». «Окиус, а ты опасный человек, я посмотрю». «Окиус, по мне так должно сработать». «Школьник». «Окиус, рядом с тобой появилось сообщение навык изобретательства плюс один?» Я задумался. «Определенно полезное совмещение механик». Но что-то настораживало. Такой эффект больше напоминал баг, чем фичу. Играл я четверть века назад в Сакрат, за на эльфа. Скастовал на крутого дракона в половину экрана величиной заклинания тумана, одной из самых первых, заставляющей врагов замереть. И подействовало. Я медленно зарубил дракона, периодически добавляя тумана. Было скучно. Давайте рассудим логически. Олка. а давайте просто поиграем. Магнум. «Это РПГ, женщина! Здесь не до игр!» Я сверился с описаниями способностей и продолжил. «Стальная аура запрещает потенциально агрессивным противникам вступать в бой первыми. Но использование рога является нападением. Следовательно, если я скостую песнь на снижение силы воли, то нападу, и бой уже начнется. Тогда аура не работает. Магнум. Проблема еще в радиусе песни. Окиус. Как это вообще себе представляете? Он правда будет дуть в рог? По мне так в бою это особо не применишь, хотя... Бежишь ты на чувака, он достает рог и дует в него. Я бы офигел. Школьник. Как дуть в рог во время боя нам показал Боромир? Вивек. Правда, недолго после этого прожил? Ага. В книге, кстати, орки испугались звука его рога. И вроде даже назгулы вздрагивали. Не помню. Магнум. «Окиус, боевая песня — это же просто каст, например, как клич варваров в старых «Диаблах», и этой условности далеко до глотания зелий посреди боя». Пока чат с схоластические дебаты, я вернулся в комнату с продавцом способностей и задал прямой вопрос. Старец покачал головой и сказал, «Ты слишком много думаешь для рыцаря. Все просто. Боевые песни угнетают врагов и воодушевляют союзников». «Если ее услышит случайный человек или нейтральный монстр, то ничего не случится!» Я поблагодарил и вышел в коридор замка. «Был неправ», — сказал я. «С помощью песни нельзя напасть. Но и понизить статую врага до начала боя тоже не получится. Конец дискуссии». «Олка». «Да неужели?» «Олка». «Окиус, я запомнил о зануда». Я заглянул в апартаменты Приора Валантена Карбано. Малолетний захребетник, как всегда, прохлаждался, и в кабинете дежурил секретарь. Молодой рыцарь четвертого уровня с полным комплектом перстней. Еще один продукт кумовства и коррупции. Вел он себя важно, едва ли не надувал щеки. В сочетании со смазливым лицом это выглядело отвратительно. Он скрупулезно ознакомился с рекомендацией пресвитера словно проверял подделку и нарочито медленно выдал мне перстень с прозрачным зеленым камнем. Носи с гордостью и не посрами орден, сказал он строго. Я никогда не принимал на работу подобных субъектов, оберегая рабочий коллектив от заразы. Ушел, не обращая на него внимания, как только перстень оказался в инвентаре. Обновилась информация в статах. Вы стали обладателем зеленого перстня. Ордена совершенства. Когда вы носите перстень, люди узнают вас рыцаря ордена. Отношения. Орден совершенства плюс 2, культ баллов плюс 1, министранты и фламины зеленого балла плюс 1, путники, последователи учения о пути минус 1, ученые минус 1. Возможна персональная реакция отдельных жителей. Перстень добавлял 10% к запасу здоровья. Пожалуй, самое полезное кольцо из полученных. Не потеряет актуальность на протяжении всей игры. Стало 253 пункта здоровья. Почти в 2,5 раза больше, чем на первом уровне. Теперь я крут и готов к любым приключениям. На вокзале сказали, что до Орма поезда не ходят. И предложили взять билет до соседнего города, чтобы выйти на полустанке. Оттуда до Орма пешком не больше часа ходьбы. Подбодрил кондуктор на кассе. «С вас шесть марок!» «Почему так дорого?» Через всю Сюлу-Арцию поедете, сэр-рыцарь!» «До самого Клецкого моря!» Половину дороги я смотрел в окно, любуясь на виды и болтал с чатом. Наверное, после релиза игры в купе постоянно будут встречаться игроки, и долгие поездки станут поводом для разговоров, торговли и новых знакомств. Поезд пересек красивый старинный мост через реку Рисо. после чего в купе заглянул проводник и попросил закрыть окно. На вопрос о причине он ответил, что впереди на многие километры простираются пьонтерские болота. Запах тошнотворный, а миазмы вызывают заболевания. Навык география повышен до восьми. Поездка затянулась. Пересекать настолько длинные расстояния без быстрого перехода Казалось, скучновато. Я прикинул оставшееся время и снял виртуальный шлем. Лучи солнца пытались пробиться сквозь задернутые шторы. В комнате сохранялся полумрак. Было дико обнаружить себя не в поезде. Казалось, я до сих пор слышу стук колес. Я протер лицо влажной салфеткой и сделал пару глотков минеральной воды. На смартфоне обнаружилось пять пропущенных звонков от Кристины. Многовато даже для ее импульсивной особы. Но перезванивать я не стал. Сейчас середина дня, и я на работе. Или я просто заигрался? Все отлично, стрим идет. В купе подсели попутчики из НПС. Джентльмены ехали в Эктонскую унию. Я обменялся любезностями, и через пару остановок в одиночестве сошел на полустанке. Поезд, набирая скорости чихая, отправился дальше. Рядом с железной дорогой располагалась одноэтажная деревянная станция, совмещенная с телеграфом и кафе с зеленой крышей. В городе я, как всегда, забыл закупиться едой и сейчас пополнил запасы в закусочной, где сидело несколько НПС. Загорелый мужчина в шляпе подсказал, что я могу взять лошадь на почте, но путь до Орма близкий и безопасный. Я использовал новый компас, выставил маркер на карте и пошел по пыльной дороге между двух полей со злаками. Свистел ветер, чирикали птицы, как будто в деревню приехал. Смешно признаться, мне хотелось встретиться с разбойниками или какими-нибудь мобами. Лучше именно с НПС, чтобы опробовать на них песнь дрожи. Сегодня Level Up принес три новые способности, и я чувствовал резкое усиление персонажа. Понятно, что могу нарваться на тех, кто перешибет меня одним пальцем. Но теперь я на кое-что гораст. Чтобы с пользой провести время, я постоянно бежал, отдыхал и снова бежал. Ощутил себя одновременно спортсменом и задротом. Характеристика скорость повышена до 17. Характеристика скорость повышена до 18. Я пришел корму со смешанными чувствами. Ни одна тварь не встретилась на пути. Селение ограничивалось одной улицей деревянных домов, где жили рыбаки и плотники. Почва была желтоватой и песчаной, спокойно релаксирующую музыку пронзали крики чаек, чьи силуэты с длинными угловатыми крыльями мелькали в ярко-голубом небе. Загорелые бородатые люди в заскорузлых от морской соли рубахах сдержанно здоровались со мной, с интересом поглядывая на рыцарскую керасу. Провинцесс. У женщины в мятом белом чепце я спросил, где найти Фабиана Кульма. «О, мэтр живет в прибрежной башне», — сказала она. «На маяке? Нет-нет, сыр-рыцарь. Он руководит метеолор погодной станцией». Женщина покраснела и вышла из диалога, направившись по своим виртуальным делам. За городом начинался пляж с редкими чахлыми кустарниками. На побережье песчаные дюны сменились. Росыпью серых камней с кулак величиной. Морские волны бросались на них и отступали к колокоча в расщелинах. Я заметил широкую башенку в два этажа высотой. Конусообразную крышу венчал подрагивающий на ветров люгер с несколькими стрелками. Начищенной от кустарника площадки стояла тренога с измерительным прибором, похожим на гибрид громадного транспортира и циркуля. Рядом вздымались трехметровые вышки с основанием. Из перекрещенных досок наверху стояли непонятные решетчатые кораба. Навык физика повышен до пяти. Видимо, персонаж что-то понял, но я мог только предположить, что увидел приборы XIX века для наблюдения за погодой. Я прошел к башне и постучал. Отворил юноша с вьющимися волосами и обветренным лицом. Белая рубаха со шнуровкой контрастировала с загорелой кожей. Он сдернул брови и неуверенно улыбнулся. «Доброго дня, сэр, рыцарь! Чем могу помочь?» «Кельвин Кульм», — прочитал я имя НПС. «Привет! Я пришел к Фабину Кульму», — сказал я. Парень открыл был рот, но тут в проходе появился Фабиан и похлопал сына по плечу. Я отметил, что бывший пресвитер пятнадцатого уровня. «Я ждал вас, сэр Карахан!» В телеграме сообщили, что на вас можно положиться в ответственных делах. Очень рад встрече. Пожалуйста, заходите. Мы прошли в просторный светлый холл круглой формы. Башенная конструкция обеспечивала высокий потолок. Напротив потухшего камина стоял диван и несколько кресел. Новенький паркет приятно пах лаком. Парень коротко поклонился и ушел. Что выпить из дороги? Тоника с лимоном? Вина? спросил Фабин. Я вежливо отказался и не стал говорить, что благодаря его другу я теперь не приношу напитки. Этот НПС мне сразу понравился. Он не носил инсигнию голубого бала и всякие архаичные одежды, а предпочитал простую белую рубашку с жилетом и брюки. Фабин Кульм был кренастый с брюшком. Длинные черные волосы наполовину посидели. От углов лба расходились блестящие залысины. Месистый нос поддерживал очки с толстыми стеклами, и мощно правый улыбчивый рот прятался в усах и бороде. Странно, что человек, сочетающий в себе грубоватую внешность и интеллект, половину жизни посвятил службе балу красоты. Мы сели, но Фабиан тут же вскочил, словно в диванной подушке оказалась иголка. «Хватит ненужных учтивостей. Пойдем сразу ко мне на станцию», — сказал он. «Так много дел!» Пока мы поднимались на второй этаж по лестнице, протянувшейся спиралью вдоль внутренней стены башни, Фламин не приставал говорить в неподражаемой, ворчливой, ироничной манере. «Я давно наплевал на культ, не обессудь. Понимаю, ты пришел за перстнем. Однако ж я не продлевал лицензию и не смогу дать рекомендацию». Но это легко устроить. Я знаю внутреннюю кухню. Пресвитеры голубого балла дают рекомендацию, если кандидат удивит красотой. Дают тупые задания найти картину известного художника или собрать комплект неотразимой одежды, которая сделает рыцаря самым обаятельным человеком. Как говорят приезжие, красота должна быть на сто Тогда перстень сразу твой. Я понял намек. Харизма на сто пунктов. «Не слабо». Фабин продолжал. «Но никто не обязывает рыцаря менять внешность и становиться красавчиком навсегда. Нужно лишь доказать, что обладаешь вкусом и знаешь толк в эстетике. Между нами говоря, дерьмо это все. Нет ничего красивее моря, моей жены и сына. Вот что я скажу любому чистоплюю из семинарии, да хоть самому понтифику. Да, и повторю. Ты слышал о чарующем нектаре?» Никогда? Естественно! Секрет этих духов давно утерян. Они на пару минут сделают тебя прекрасным в глазах других, точнее, в носах. Фабин засмеялся хрипловатым смехом старого моряка. Этого более чем достаточно, чтобы любой пресвитер выписал перстень. Мы зашли в широкую круглую студию, занимавшую весь этаж. Сквозь огромное окно солнце заливало пространство яркими лучами, в которых медленно крушились. На стене висел собранный из множества карт океанический атлас. Некоторые карты были одноцветные, испещренные чернильными пометками, ины отображали глубины морей разными оттенками синего цвета. На глобальной карте, покрытой сеткой меридианов и широт, виднелись разноцветные стрелки течений. На просторном рабочем столе, придавив стопку книг и научных тетрадей, стоял старинный глобус с бронзовой осью. Рядом на полу и полках громоздились причудливо измерительные приборы и агрегаты. Напротив окна за стол на треноге небольшой телескоп, нацеленный на морской горизонт. Навык география повышен до 9, характеристика интеллект повышена до 16. Я ценил рабочий кабинет ученого, но не отвлекался. И у вас есть этот парфюм? спросил я. Кто ищет легких путей? «Тот получает малую награду», — погрозил мне пальцем Фабин. «Духи на корабле, корабль в море, а море — вон оно!» Фабин простер руку в сторону окна, открывающего вид на прибой. Ученый приблизился к окну и скрестил руки за спиной. Некоторое время он наблюдал за синевато-серыми волнами, затем отвернулся и сказал. «Старина унизим сказал, что ты парень не промах. И готов к большому риску ради большой выгоды. Это правда? Все, что меня не убивает, делает меня сильнее, сказал я сомнением, припомнив квест со свиньями. Сохранность жизни не гарантирую. Ухмыльнулся в бороду Фабиан. Но твой подход мне нравится. Я сам такой. Но рискую ради науки. Мы поладим. Море скрывает многие тайны, а за тайнами... Всегда найдется сила. Я готов. Как добраться до корабля и у кого этот чарующий нектар? Корабль затонул у смертельного рифа 200 лет назад. Сейчас же организуем экспедицию. Фабин Кульм посмотрел на меня и улыбнулся. Мы погрузим тебя на морское дно.